Вернул машину сторожу Виктору Николаевичу, служившему у него много лет. Собираясь схимничать и анахарествовать, кажется, с тех пор прошли не одна, а несколько жизней, Плетнев очень спешил. Ему некогда было ждать из сервиса свою машину, а ехать с водителем он не хотел. Кроме того, теща и жена могли появиться в любую минуту и задержать его. Вот и пришлось ехать на машине сторожа. С Виктором Николаевичем у него были приятельские отношения. Он служил завхозом в Плетневской школе, и когда уж совсем начал пропадать, мать попросила Алексея определить его на какое-нибудь место. Завхоз был старенький, ни на какие места не годился, и Плетнев определил его сторожем. Что именно он сторожил, никто не знал, потому что охраняли плетневские владения специально обученные люди, а вовсе не школьный завхоз свою дружбу со сторожем бывшим завхозом алексей александрович скрывал от всех пуще всего от оксаны с маринкой не подвела тебя моя ласточка алексей виновато спрашивал виктор николаевич понимая что спрашивает ерунду как скатался то принев сказал что все хорошо потом он вызвал водителя и глядя ему в лоб велел приготовить его собственный автомобиль У него был парк машин, на которых его возили водители, и еще несколько, до которых водители не допускались. После этого Алексей Александрович уволил фитнес-тренера Арнольдика и почти уволил секретаршу. Он знал, что ее не уволят, просто пугал, но пугал расчетливо, холодно и изуицки. Запугав как следует, он велел вызвать начальника службы безопасности и соединить его с адвокатом, который как раз оказался в сент -Тропе. Когда адвокаты разыскали, плетню взял трубку и на заднем плане расслышал веселые голоса и плеск воды. Адвокат проводил летний сезон отлично. Алексей Александрович вежливо сообщил растерянному курортнику, что у него возникли некоторые просьбы, и попросил их записать. Все это продолжалось довольно долго. Начальник службы безопасности заглянул в кабинет, когда Алексей Александрович отдавал последние распоряжения – У них сложились отстраненно-дружеские отношения, и начальник мог себе позволить такую вольность. Плетнев ему кивнул, приглашая. Начальник зашел, прикрыл за собой дверь и сел в отдаление. «Мне нужно кое-что выяснить», — положив трубку, — сказал Плетнев. Пересесть поближе он не предлагал. «Это частное дело, к работе не имеет никакого отношения». «Сделаю, что смогу, Алексей Александрович». «На это вся моя надежда», — слегка пошутил Плетнев. Владимир Дудников достался ему в наследство от всесильного и знаменитого Тимофея Кольцова, владельца заводов, газет, пароходов и Калининградской области. Став губернатором, Кольцов почти постоянно жил в Калининграде, а Дудников остался в Москве. К Плетневу его пристроил сам. «Горе не будешь знать, Алексей Александрович», — сказал Кольцов. «Дудников у нас один за всех. И стратегическая, и политическая, и экономическая разведка. Истинный ариец. Жаль, только из Москвы его кулачом не выманишь. А так ни за что бы не отдал». Плетнев взял Дудникова на работу и не жалел об этом ни одного дня. Он почти ничего о нем не знал, но понимал, что тот знает о нем, Плетневе, все. И это ему всегда мешало. Они так и оставались дружелюбно, холодны друг другу. Плетнев говорил. Дудников ничего не записывал, слушал молча. Договорив, Алексей Александрович поднялся, подошел к бару и налил себе виски. Дудникову предлагать не стал. — Надо было сразу меня вызвать. Помолчав, заявил начальник службы безопасности. И Плетнев взглянул на него. — Да ладно тебе. Что ты говоришь-то, Владимир Алексеевич? — Говорю то, что должен сказать. Дудников встал. — Я все сделаю и доложу, а там посмотрим. — Посмотрим, — согласился Плетнев и отхлебнул из стакана. Жить ему не хотелось. Он въехал в деревню-остров с другой стороны, нарочно через Владыкину гору, хотя крюк был приличный. «Гак», — здесь говорят, «тридцать верст с гаком». Он сильно волновался, как будто после армии возвращался домой и не знал, что там застанет, и не будут ли перемены необратимыми. Деревня-остров за два дня его отсутствия нисколько не изменилась. По пыльной белой улице катались на велосипедах пацанята, в отдалении блеяла коза, Стрекотала то ли бензопила, то ли газонокосилка. На этот раз у Плетнева не было никакой связки ключей на перекрученной и размахрившейся капроновой ленте. Был всего один ключ, совершенно новый, и дверной замок тоже совершенно новый. Плетнев купил его в Сельпо, в Дорино, и Витюшка врезал перед самым его отъездом. Плетнев загнал машину на участок, замотал ворота цепью и открыл дверь в дом. «Привет», — сказал он негромко. «Все в этом доме принадлежало ему, только ему одному, как Элли, с которой он занимался любовью на этом самом диване. И когда он зашел в душную комнату с привядшим букетиком зеленой бутыли посреди стола, он поставил его, когда готовился к свиданию», Ему показалось, что все очень правильно и, главное, просто. Ничего не просто. Все очень сложно. И дело, которое ему предстоит, трудное, неприятное. Оперевшись руками о стол, он посмотрел на букетик, потом хмыкнул и стал одно за другим распахивать окна. Вечернее солнце весело ввалилось в дом, радуясь тому, что Плетнев наконец-то его впустил. Растекалось широкими треугольниками по чистому полу. Алексей Александрович прошел мимо зеркала, которое отразило, как обычно, какое-то безобразие. Привычно прихлопнул на ходу темную дверцу буфета. Дверца подумала и стала медленно открываться. Он отворил дверь на террасу, скинул мокасины и вышел на теплые доски пола. — Я дома? — Нет, не может быть. — Здесь не может быть моего дома. Нужно вытащить матрас и бросить его на качалку. Он вытащил матрас, бросил и уселся, щурясь на солнце, которое валилось за березы. Пяткам было тепло и приятно на коротко постриженной траве. — Кто-то без него тут косил, что ли? — Ветюшка, наверное. — Хотя у ветюшки так забот полон рот. Он же трубы ладит. Алексей Александрович оттолкнулся ногой, качалка заскрипела, и оказалось, что рядом с ним качается его счастье. «Привет — Привет! — сказала ему счастье. — Хорошо, что ты вернулся. — Я не вернулся, — возразил Плетнев. — Я приехал на побывку. Мне надо закончить дела, только и всего. Понятно — Понятно, — согласилось счастье. — Жаль, что не вернулся. Если надумаешь, я здесь. Я всегда здесь, с тобой. За забором зазвенели голоса, и послышалось бренчание велосипедов. — Игорян, глянь, какая машина! Это чья такая? — По чем я знаю? Может, дядя Леша приехал? — Да нет, у него другая была, помнишь? Плетнев закрыл глаза. — Надо бабушке сказать, что приехал кто-то. — Да ладно, потом скажешь. — Дядь Леш! — вдруг закричали из-за дома. «Дядь Лёш, это ты приехал?» Плетнёв встал и пошел к воротам. «Привет, ребята!» «Говорю тебе он! Здрасте, дядь Лёш! Это ваша машина?» Плетнев приставил руку козырьком глазам и посмотрел. Ему вдруг стало весело. «Моя!» «Ничего себе машинище! Я такой не видал! А как она называется?» «Кадиллак!» «Это французская, да? А чего она такая здоровая, как трамвайный вагон? А сколько лошадей?» «Американская. И сил в ней много. Четыреста с лишним». «Ничего себе! А можно я деда позову, чтоб посмотрел?» «Потом позовешь», — сказал Плепнев. «Вы же на речку чесали? Ну и чешите себе. А я еще пока не уезжаю. Успеет дед посмотреть?»